Письмо 251-е Владимиру Григорьевичу Черткову, 1910 год, января 14 -го, Ясная Поляна. Ге-письма, как мне помнится, я не послал именно ввиду тех самых соображений, о которых вы пишете. Примечание первое. О других же двух пунктах, как ни странно это сказать, я согласен, совсем согласен с вами, хотя и был согласен с Леонидом Семеновым и желал быть согласен с желанием того, кто описывал свою жизнь. Примечания второе и третье. «Так хочется только бы быть в любви хоть с теми, с кем входишь в прямые общения. Знаешь, так уж много своих нелюбовных грехов совсем, гораздо большим числом людей, с которыми, не переставая, так жестоко грешишь и своей жизнью. Работы свои, кажется, очень неудачные, я кончил, рад, что развязался с ними». Вы виноваты в том, что они в более или менее художественной форме. Все это вместе должно составить одно целое. И как это неплохо, каждое отдельно вместе это может быть полезно. Вместе это так. Первый день в деревне – бродячие люди. Второй день в деревне – живущие и умирающие. Третий день в деревне – подати и четвертый – сон. Две из них переписаны, две будут переписаны на днях и высланы вам. Примечание четвертое. Очень хочется видеться с вами. Это странно, но вы так близки мне, что мне писать вам как-то неудобно. Мне слишком много хочется сказать. Я не могу сказать всего, не успею. Так и ничего. Ну, прощайте пока. Может быть и до свидания. Лев Толстой. Примечание. В письме 12 января 1910 года Смотри ГМТ Чертков сообщала получение очередной посылки с копиями последних писем Толстого. К разным лицам и относительно трех из них выражал неполное согласие с тем, что писал Толстой. Николай Николаевич Гессен, художника в письме Толстому от 12-25 декабря 1909 года, смотри ГМТ, просил предоставить ему исключительное право на издание во французском переводе «Переписки Толстого с его отцом». Толстой объяснил, что считает это неудобным, так как право печатать свои писания предоставляет всем. В то же время он выразил желание, чтобы письма его Ге были напечатаны именно сыном художника, а не кем-либо другим. Смотри том 80, письмо 370. В этой связи Чертков писал, «На всякий случай позволяю себе указать вам, что такое закрепление вами права собственности на ваши письма за одним из наследников их получателя явилось бы прямым противоречием вообще вашему отрицанию литературной собственности на ваше писание, в частности, вашему недавнему заявлению через меня в газетах о печатании ваших писем. Смотри том 89, письмо 866». Второе. Чертков возражал Толстому, который 31 декабря 1909 года писал Семенову. Очень рад был получить ваше хорошее длинное письмо, милый Леонид. Совершенно согласен с вами, что нехорошо распространять свои книжки, особенно еще с портретами. Смотри том 80, письмо 392 Третье. Чертков выражал свое несогласие с ответом Толстого от 14 декабря 1909 года сельскому учителю Пачуеву, том 80, письмо 360. «В ваших устах», — писал Чертков, — «для меня звучит резким диссонансом совет человеку ради улучшения его материального положения взяться написать что-нибудь». И четвертое. В этом письме Толстой утвердил именно такую форму своей трилогии — «Три дня в деревне» и заключительного очерка «К ней сон». Конец примечаний. Страница 690